Как-то утром моя жена Лена отправилась с Сонькой, нашей внучкой, гулять. День был хоть прохладный и ветреный, но ясный и солнечный. Сонька ехала в коляске, по своему обыкновению указывая пальчиком маршрут. В том месте, где я дорога делала изгиб и шла дальше вдоль реки, Лена остановилась, вытащила Соньку из коляски, поставила и принялась одергивать на ней комбинезон, поправлять капюшон и шапочку. Когда она оглянулась, коляска резво бежала под уклон к реке. Недавно, как положено в цивилизованных странах, часть полога выберега забетонировали, изобразив что-то вроде пирса. Выложили его плиткой, и вот по этой плитке катилась коляска, а попутный ветер дул ей вслед, неумолимо ускоряя её ход. Лена подхватила Соньку, побежала в отчаянной надежде догнать, остановить. Но куда там? С каждой секундой расстояние лишь увеличивалось. Коляска в большом кармане, который находился зонтик, кошелёк и ключи от двух квартир, выкатилась на ровную площадку пирса, не думая останавливаться. Подъехала к самому краю и с шумом грохнулась в воду с высоты полутора метров. Всё это произошло за какие-то секунды, как собственное и должно было быть. Боже мой! скричала Лена: "Соня, какое ужаство, а коляска утонула". "Боже мой", тут же повторила Соня. "Коляска утонула". Но оказалось, что коляска чудесным образом не утонула, а покачивается на волнах, и часть спинки возвышается над водой. Рукой не достать, но вот каким-нибудь багровым да и просто любой палкой подцепить вполне. Лена решила призвать на помощь людей, но рядом никого не оказалось. День был будний, народ занимался общественно полезным трудом, а не прогуливался вдоль речки. Тогда нас с Сонькой на руках поспешила к Бутафорской избушке неподалёку. Несколько лет назад эту часть Коломенского парка решили украсить. Под это дело подрядили таджиков, и они возвели объекты русского деревянного зодчества: мельницу, несколько башен, макет церкви и избушку под названием Соколиный двор. Там, в Соколином дворе, разместили персонал по уходу за территорией. За забором перед избушкой румяная баба в ватнике с тазиком в руках через рваные промежутки временники дала куски мяса трём огромным алабаям. Сы и тяжело подпрыгивали, огрызались басом и громко клацали зубами. Лена благоразумно остановилась у невысокого забора и окликнула эту собачницу. Простите, у нас коляска утонула. Здесь недалеко, вы не позовёте кого-нибудь? «Пока она не уплыла, мне бы грабли лопату, да хоть любую палку». Сы отвлеклись от бабы с тазиком и плотоядно уставились на Лену с Соней. «Себяка», — сказала Сонька и показала пальчиком. «Вы что, не видите разве?» — высокомерно ответила баба. «Я кормлю животных». Недокормленные животные подтвердили это свирепым рыком. «Если вам надо, то сами заходите и просите». посоветовала баба. «А потом они там все спят, небось». Дверь, за которой располагались мужики из числа рабочих заповедника, которые должны были почему-то спать в разгар рабочего дня, находилась в полутора шагах от нее, а Лене с Сонькой, чтобы добраться до этой заветной двери, нужно было миновать голодных собачек величиной Стеленка. «Нет уж, я с ребенком», отказалась от такого заманчивого предложения Лена. А у вас собаки? Да, не без гордости согласилась эта добрая женщина порвать могут. И, повернувшись спиной, продолжила своё занятие. Лена ещё какое-то время постояла, но баба полностью утратила к ней интерес и уже не оборачивалась. Плюнув, Лена побежала в другом направлении. Сонька оттягивала её руки, дыхания не хватало. Через несколько минут она увидела одиноко бродящего навстречу восточного мужика в оранжевом жилете. Тот, надо сказать, вошёл в положение и немедленно отправился к месту происшествия. Вот не зря Лена так торопилась. Оказалось, что за это время коляску снесло течением на несколько метров. Она легла в дрейф, и её красная спинка над водной рябью напоминала финал кинокартины Алые паруса. Одна лодка нужна Оценив обстановку, покачал головой восточный человек. А у вас что, лодка есть? встрепенулась была Лена. У нас нету, снова покачал головой тот. Может, у полиции есть? И указал на одинокую будку зелёного цвета. В будке дремала дуревший от безделья сержант. Не, у нас лодки нету, да и не было никогда, немного встряхнувшись со сна, сообщил сторож порядка, услышав историю про коляску. Нам она безнадобности. А если кто утонет, как же вы спасать будете? поинтересовалась Лена. Здесь же во время праздников и фестивалей тысячи людей. Сотрудника полиции это самого настолько озадачило, что он даже вылез из будки. Солька тут же обхватила Лену за шею. Она немного побаивалась незнакомых дяденик. Полицейский с хрустом потянулся и стал смотреть в сторону реки. Ну, а ежели кто тонуть начнёт, Наконец, произнес он в задумчивости. «Тогда уж мы будем МЧС вызывать». Какое-то время он еще размышлял и вдруг решительно вытащил из кармана телефон. «Вот что, звякну-ка я начальству. Мне-то что? Это они пусть думают». А Лена в этот момент решила позвонить мне. Когда я прибежал к месту событий, уже прибыл начальник службы охраны музея-заповедника на Черной Тойоте вместе с помощником. Сонька сидела у Лены на руках и хмуро смотрела на незнакомцев. Увидев меня, она даже не улыбнулась, а очень строго произнесла. «Алёся, бой зимой, колясы-ка утонули!» Немного подумала и добавила. «Узись!» «Действительно ужас! Хорошо хоть телефон не в коляске лежал, а у Лены в кармане!» Начальник охраны подошёл представиться. «Сергей!» Он подмигнул Сонке, от чего та сразу уткнулась носом в плечо Лене. "Я связался с МЧС и с полицией на водном транспорте", сообщил начальник охраны. "Теперь они должны решение принять, чья это ответственность, и отзвониться". Тут показался полицейский, громко топая ботинками. Как я потом понял, тот самый из будки. Он был чрезвычайно воодушевлён, стосковался по настоящему делу, не иначе. Коляску уже не видать, доложил он. А вот игрушку жёлтую засёг. Э, на около Бакин наплывёт сейчас. Бакин был в 300 с сотнях метров от того места, где мы стояли. Значит, Сонькин пластиковый жёлтый утёнок вышел на стремнину. Соня, пощекотал я её. Такими темпами твой утёнок скоро до Астрахани доберётся. Сонька обернулась ко мне, подумала и сказала: Узяс, колясыка утонули. Давайте мы маму с девочкой отправим домой на машине, кивнув на свою Toyota, великодушно предложил начальник охраны. А то они ведь устали. Я не мама, я бабушка, гордо уточнила Лена. Спасибо большое, но мы и сами дойдём. И они отправились домой, а я остался ждать дальнейшего развития ситуации. Сергей, начальник охраны, оказался мужиком хорошим. Мы с ним разговаривали, и когда я поведал, что живу в этом районе уже 40 лет, и 10 из них отработал в седьмой больнице, неподалеку, он тут же отбросил всякие формальности, и мы с ним стали с жаром обсуждать недавние решения городских властей. Дело в том, что новый мэр, исходя из собственных представлений о прекрасном, распорядился в каждом районе Москвы выделить места для отдыха горожан, оборудовать их мангалами, лавками и столами. И наша роща у шлюза в мгновение ока превратилась в жуткую помойку. Чат от мангалов и грохот музыки не позволял открыть окна в домах по соседству. Земля ровным слоем покрылась использованной пластиковой посудой, обрывками грязной бумаги, пивными банками, бутылками из-под вина, водки и кетчупа. В туалет ходили тут же, демонстрируя тем самым единение с природой, и аромат миазмов не забивал даже тяжёлый запах гари. А ночами оттуда доносились души раздирающие вопли и хоровое исполнение песен советских композиторов. В выходные эта шашлычная под открытым небом функционировала круглосуточно. А в будни сюда десятками стекались работники коммунальных служб из Средней Азии и устраивали дастархан, пируя на каких-то цификах прямо на земле, не признавая лавок. Как сообщил Сергей, не проходило дня, чтобы там не случалось драк, поножовщины, грабежей и прочих увлекательных криминальных событий. Но глава управы на всех совещаниях показывал пальцем в потолок, намекая, что распоряжения мэра не для того принимаются, чтобы их подвергать сомнению. Не успели мы всё это обсудить, как сначала позвонили из МЧС, а потом и из водной полиции. В МЧС справедливо решили, что о коль опасности для жизни и здоровья людей нет, то они вызов считают не по адресу. А в полиции сказали, что они бы и рады помочь, но чтобы их катер сюда прибыл, ему нужно пройти два шлюза. а на это полдня тратить неохота. Таким образом, наша Сонька лишилась транспортного средства, а Лена — нервных клеток. Еще обидно было покупать новую коляску. Зимой Соне исполнялось два года, то есть пользоваться оставалось недолго, да и с деньгами было не очень, но, с другой стороны, не самая большая потеря, и мы быстро смирились. Это все произошло в пятницу, а утром понедельника меня разбудил звонок. Незнакомый голос, звонивший с незнакомого номера, грубо спросил: "Алексей Моторов?" "Да, я вас слушаю. Полиция беспокоит", пояснил голос, ничуть не смягчившись. "По южному округу". Сердце моё бешено заколотилось. "Ну всё, доигрался". С этой болотной, со всеми этими маршами, прогулками по бульварам, митингами. А ведь предупреждали меня: "Не лезь никуда, сиди дома". Это у вас коляска пропала? спросил человек из полиции. У меня ваши данные значатся. Коляска? Ой, да, точно. Я же этому Сергею, начальнику охраны, свой телефон оставлял. Он попросил, чтобы официально вызов оформить. Да, от счастья, что мне не шьют дело, радостно завопил я. У меня, у меня коляска. Но ну, так нашлась коляска ваша, сообщил мне невидимый собеседник. Выловили сегодня «Нашлась?» — изумился я. «Ну ничего себе!» «Мы ж работаем!» — снисходительно произнес голос. «Так что можете идти забирать». «Идти?» «По моим представлениям, коляска за эти три дня должна была добраться до Нижнего Новгорода». «А как же? Причал у парка Коломенское, знаете? Вот там у будки полиция ваша коляска и стоит». «Ну, я и отправился». Оделся потеплее, закутался и пошагал. Идти было всего километра полтора, но погода была настолько длинная, что я полностью задубел, пока дошел. Пакостный мокрый снег, ослепляя, летел в лицо, а злой холодный ветер всю дорогу дул навстречу. Интересно, а как же ее выловили? Наверняка катер водной полиции ее засек. Видимо, там были люди, которые в пятницу от начальника охраны приняли вызов, размышлял я по дороге. Вскоре у дальнего края причала мелькнуло красное пятно коляски. Благо, снег на минуту стих. Она стояла вполне целая на вид, у маленькой будки. Сверху на двух языках значилось полиция, полис. И был нарисован жёлтый двуглавый орёл. Внутри за стеклом угадывался человек, и когда я подошёл вплотную и ткнул в коляску пальцем, он вылез наружу. Невысокий мужик лет 40. в тёмно-синем комбинезоне с нашивкой охрана. Сейчас таких непонятно что и от кого охраняющих полно повсюду. Они уже как часть пейзажа, на них внимания никто не обращает. А этому по такой погоде то Луб бы не помешал. Он на меня даже не посмотрел, а мотнув головой в сторону коляски спросил. «Ваша?» «Да», — с чувством воскликнул я, пытаясь перекричать ветер. «Моя!» Он кивнул и снова полез в свою будку. Забирайте. Я ему был абсолютно не интересен. Да то и понятно, когда на улице такой собачий холод, ни до разговоров. Но когда он почти уже скрылся в своей кануре, я всё-таки не удержался и спросил, больше для порядка. А где же её нашли? Мужик притормозил, обернулся и снова подошёл ко мне. И она вот тут плавала, видно зацепилась за что-то. Показал он рукой куда-то чуть ли не на середину реки. Когда шлюз воду сбрасывает, много всякого мусора всплывает. Я как на смену заступил, сразу её разглядел. Сначала толком не понял, что за красное такое, а потом уже сообразил. И что? Я всё не давал ему залезть в будку укрыться от ветра. Катер вызывать пришлось. Не, я сначала к рыбакам сходил. С неохотой начал рассказывать он. Видимо, вообще был из неразговорчивых. И махнул рукой вдаль. «Они там стояли утром, пока снег не повалил». «Да, у нас там в любую погоду стоят эти отчаянные любители рыбной ловли. Только ведь у них лодок не водилось, это точно?» «Я их попросил, они спиннинги закидывать начали, все зацепить пытались», — объяснил он мне. Да какой там, далеко. Он улыбнулся, как обычно улыбаются люди, не привыкшие это делать. Поэтому улыбка получилась неловкой. Он ещё постоял, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг произнёс: Пришлось самому лезть. Мне показалось, что я ослышался. Лезть? Куда? Да в речку, снова в каком-то смущении ответил он. Я посмотрел на воду, где свинцовые волны ветром закручивались в барашки. Тут и снег снова пошёл. Подождите, воскликнул я, от волнения у меня всё никак не получалось подобрать нужных слов. Да как же это? Там ведь глубоко. Да ладно, чего там глубоко? Пренебрежительно пожал он плечами. Мне вот по сих пор и провёл ногтем большого пальца под подбодком. Так вы же промокли. Нет, ну я совсем в какого-то дурня превратился. Как ещё можно оказаться на середине реки и не промокнуть? Но мужик взглянул на меня без особого удивления. То есть не так, как обычно смотрят на слабоумных. Не, ну я же разделся, а потом ещё и рубахой вытерся. Действительно, под комбинезоном у него, похоже, больше ничего не было. Я сглотнул. Теперь у меня вообще все слова пропали. Рубаха, и он вытерся. Вам же срочно в тепло нужно, наконец-то сообразил я, как будто кто-то другой держал его на этом холоде. Так ведь и заболеть недолго. Да ладно, небрежно махнул он рукой. Меня ж сменить скоро должны, в 4. На часах было начало 11. И опять вместо того, чтобы дать ему укрыться в этой будке, я в потрясении произнёс: "А как же вы её из реки выволокли?" Здесь берег-то какой. Ещё давно, чтобы отводить купальщиков, берега сделали не просто крутыми, а ещё специально насыпали острых булыжников, чтоб было невозможно в этих местах шастать в воду и обратно, а уж вытаскивать тяжёлую от воды коляску босиком по обледеневшим острым как бритва камням, такое даже представлять себе не хотелось. Меня аж зазнобило. Туда ещё нормально Будто услышав мои мысли, рассказал он: "А вот вылезать тяжко было. Вас как зовут?" спросил я. "Меня-то? Алексей." "Значит, мы тюски с вами?" жалко улыбнулся я. "Алексей. Да обошлись бы мы без коляски. Зачем же так было рисковать?" Так мне ребята по смене передали, что женщина, у которой коляска в воду упала, расстроилась очень. Он виновато развёл руками. Вот я и решил достать, как только увидел. Алексей, сказал я. Вы бы позвонили своим, может, вас раньше сменят. Да нормально, ответил он. Рубаха, как высохнет, так совсем хорошо будет. Тут я его отпустил, и он сразу спрятался в будке. Я шёл быстро, насколько позволяла мокрая и тяжёлая коляска. Колёса немного подвизгивали, но в целом она они очень-то и пострадала. Как назло, дома ничего путного не нашлось, да и с деньгами было туго. Я вытащил из шкафа коробку с золотым петушком, знаменитой настойкой из Пензы. Мне её когда-то подарили бывшие сотрудницы. Прикинул и по дороге ещё в магазин забежал, купил самую здоровую бутылку хортицы и припустил к причалу. Бегу и думаю: "Ну какой же я идиот, сдались ему эти бутылки. Нужно было один из моих свитеров подарить. Они хоть и велики будут, зато тёплые". Прибежал, он сидит, смены дожидается. Часа 4 с лишним ему ещё куковать. "Алексей, вот, возьмите", протянул я ему пакет. "Спасибо вам огромное". Я ведь сначала и не поблагодарил его толком. Но это всё от того, что в себя никак прийти не мог. Да ладно. Он тут же смутился, принялся отнекиваться. Я ему эти бутылки чуть ли не насильно впихнул. Ведь женщина-то, она, говорят, переживала сильно. Я шёл обратно и лихорадочно думал. Всё представлял себя на месте этого Алексея. Нет, я бы точно не полез в реку. В такую погоду, в снег, ветер, чтоб так рисковать из-за чужой коляски? да и летом вряд ли, ведь нужно раздеваться, искать место для входа в воду, на дне железки и битые бутылки, отвесный берег в острых камнях, вытереться нечем и еще весь день сидеть, потом смена дожидаться. Тут и по поводу собственного добра сто раз подумаешь. Еще важный момент публика, то есть, когда на берегу стоит восторженная толпа, которые, с явным преобладанием красивых девушек, и все скандируют «Сигай в воду!», конечно, для многих появляется искушение, дабы не обманывать общественных ожиданий. А когда в радиусе километра не души, снег да туман, тогда некому оценить по достоинству твой подвиг. Да горя оно синим пламенем. Без свидетелей часто любой вызов становится непосильным, и только крайне веский повод может заставить плыть на середину реки в такую дренную погоду. Но Алексей мне назвал причину, очень простую. Женщина расстроилась. Причём он Лену и в глаза не видел. Ему по смене передали. Хорошо. Вот сижу я в будке. Снег, ветер, и вдруг во время короткого просвета замечаю в полусотне метров от берега спинку коляски. Соображаю, что это та самая, о которой недавно судачили мужики. из-за которой еще женщина расстроилась. И вот я за полкилометра топаю за рыбаками, битый час с ними пытаюсь подцепить эту коляску на удочку, потом не выдерживаю, раздеваюсь и, заранив о камне ноги, спускаюсь к воде. Плыву с риском утонуть, если сведет мышцы. Подгребаю, хватаю эту коляску, с невероятными усилиями доставляю ее к берегу, цепляюсь за ледяные камни. С третьей попытки весь ободравшись, но всё-таки вылезаю и вытаскиваю добычу. На меня мокрого холодного летит снег, ветер сбивает с ног. Я кое-как вытираюсь рубахой, надеваю на голое тело комбинезон, наскоро обуваюсь, ботинки тут же становятся предательски мокрыми, противными. Залезаю в будку, набираю телефон полиции и стуча зубами сообщаю о находке. Ладно. Хоть и с превеликим трудом, но я могу себе эту ситуацию представить. Так сказать, с тысячи оговорок. Но примерить на себя этот отчаянный поступок? А вот что я сделаю точно. Так это когда за коляской придут растяпы хозяева, я выйду и, лопаясь от гордости, строго скажу: "Граждане нехорошие, в следующий раз будьте бдительны. Не разевайте варежку. Следите за своим имуществом". А то мне за ним в реку нырять пришлось и плыть аж на середину, и теперь я запросто могу простудиться, а то и вовсе помереть. Но этот Алексей вовсе не собирался мне ничего рассказывать. Это я его вынудил своим любопытством и тягой к болтовне. Именно это и потрясло меня больше всего. Да такой домой придёт и никому не расскажет, что он сегодня делал. Я почему-то считал себя большим знатоком человеческой природы. А тут выяснилось, что мне ровным счётом ничего не известно. Лена надраила коляску, пару дней она сохла в коридоре. Потом явилась Сонька, посмотрела, поморгала, потрогала и сказала: "Боже мой, колясока". А на следующее утро я отправился на причал. Но будка была пуста. Тогда я решил зайти в отдел охраны музея Коломенская. Начальника по имени Сергей, с которым я познакомился, застать не удалось. Зато на месте был его заместитель. Я рассказал ему всю эту историю, справился про Алексея, а то вдруг и правда заболел после такого. Но к счастью, с ним всё оказалось в порядке, просто перевели на другой объект. И я попросил заместителя поблагодарить их героического сотрудника, даже оставил для Алексея свой телефон. Но мне никто не позвонил. Почти сразу началась настоящая зима, и прогулочная коляска стала не нужна, а весной Сонька уже вовсю ходила сама. Всякий раз, проходя мимо причала, я заглядывал в будку полиции, надеясь увидеть там Алексея. Но там сидели другие люди. А вскоре и саму будку убрали, поставив на ее месте ларек с пряниками. Но если вдруг Алексей прочитает этот рассказ, пусть знает. Дорогой тезка, я про тебя помню. Дай бог тебе здоровья. Москва, январь 2021 год.